Глаз больше других с ним разговаривал. Постепенно татарин стал рассказывать о себе. Давно лет 10 назад он работал в милиции. Потом от него ушла жена, и он стал пить. Допился до белой горячки, чуть не убил человека. Ну всё обошлось, его подлечили. Потом опять стал пить, и что-то украл. Его посадили, дали срок. Так он попал в пермскую ментовскую зону общего режима. Освободился, немного погулял и попал вторично Теперь его направили в Иркутскую зону усиленного режима. Хоть зоны и называются ментовскими, рассказывал tataрин, но в них и половины ментов нет. В них направляют зэков из других обыкновенных зон, ну, козлов всяких. А на этих зонах в старого не вспоминают. Неважно, кем ты был, хоть министром внутренних дел, тебя за это не обидят. В начале 60-х годов, рассказывал tataрин, В Иркутскую спецзону пригнали по этапу бывшего полковника. На воле он работал начальником управления внутренних дел. Ему должны были вот-вот присвоить комиссара, да он влип на взятки, на крупные, конечно. Его раскрутили, дали 8 лет в зоне полковник ни с кем не кентовался, жил в особняком, всё молчал и через год сошёл с ума. Еды ему не хватало. Он лезал в чашки, собирал с пола курки хлеба, а когда ему особенно жрать хотелось, Он залезал в помойную яму и там выискивал крохи. Он как был молчаном, так и остался, только говорил всё себе под нос: ту-ту из помойной ямы так и слышалось: ту-ту. Так что закончил свой рассказ татарин: вы, мелкие сошки, не расстраивайтесь и не переживайте, что вас посадили. И не таких людей сажают. Отсидите умнее будете. Полковник десятками тысяч ворочил а вы у пьяных копейки забирали. На зоне научитесь, как надо по-крупному делать деньги. В следующий раз, когда я с вами опять встречусь в тюрьме или зоне, я думаю, вы уж попадете не за копейки, а будете как полковник Туту». Менты молчали. Они теперь не боялись глаза. Перестали дежурить. Сейчас они побаивались татарина и ему не перечили, а с глазом были на равных. Глаз рассказывал ментам свои похождения, а они с ним делились своим горем. По воле они тосковали сильно, а Глаз, слушая мента-рецидивиста, набирался опыта. «Парни, — объявил однажды Глаз, — я сотворю сейчас хохму. Сегодня заступил новый дубак, он меня плохо знает». Он сорвал от одеяла кромку и сплёл верёвку, один конец привязал к кровати, а другой накинул себе на шею. Сел на пол и подтянул верёвку, а чтобы надзиратель не узнал его, надел шапку, сдвинув её на глаза. Ну, стучите, и глаз откинул в сторону руки. Минты забарабанили в дверь. "Чего там?" открыл Дубак кормушку перебивая друг друга, менты закричали: "Удавился! Удавился у нас один". Надзиратель посмотрел через отверстие кормушки в камеру и увидел зэка, сидящего возле кровати. С середины кровати к шее спускалась туго натянутая верёвка. Язык у зэка вылез наполовину, на глаза съехала шапка, а ноги и руки были раскинуты по сторонам. Зная, что камера ментовская, Дубак, бросив кормушку открытой, понесся к телефону. Не прошло и двух минут, как застучали кованые сапоги, распахнулась дверь. В камеру вбежал дежурный помощник начальника тюрьмы, лейтенант Зубов. Он был без шапки и в одном кителе. Галстук от быстрого бега повис на плече. — Петров, это ты, что ли, задавился? — спросил Зубов, тяжело вздохнув и снимая галстук с плеча. — Я? — ответил глаз, убирая с лица шапку. — Ну и как на том свете скучно, как в тюрьме. Глазу горело пять суток, но лейтенант был добряк. Не шути больше так, Петров, кинул он на прощание. На днях осудили Плотникова и за скупку ворованных вещей дали полтора года общего режима. Он защитником написал кассационную жалобу и теперь ждал результата. Глаз утешал Володю: "Тебе светил бы срок" Если б они доказали, что ты эту чертову посуду купил, зная, что она ворованная. А ты ни на следствии, ни на суде не сказал, что это знал. Понял? Да тебя освободят. Или на худой конец год сбросят. Ты уже пятый месяц сидишь, не успеешь моргнуть и дома с женой. Глаз помолчал.